Глава одиннадцатая. Следующие шесть часов мы провели, зарывшись в материалы. Слоун и Майкл снова и снова просматривали видео. Мы с Дином изучили последнее досье, затем перечитали остальные более внимательно. Нашли о Камиле Хольт всё, что можно было найти онлайн. Я просматривала одно интервью за другим. Она заявляла, что работает по системе Станиславского, перевоплощаясь в своих персонажей на всё время, пока снимается в какой-то роли. «Тебе нравится примерять оболочку других людей. Тебя восхищает, как работает человеческий ум, как он ломается, как люди переживают то, с чем вообще никто не должен сталкиваться». Это читалось в ролях, которые она выбирала. Сумасшедшая женщина, ожидающая смертной казни. Мать-одиночка, которая переживает потерю единственного ребёнка. Бездомная девочка-подросток, которая превращается в мстителя, пережив насилие. «Итак, Камилла», — подумала я, — «какую роль ты играешь теперь?» Судя по нашим данным, она была на вечеринке, где убили Александру. «Значит, она присутствовала как минимум при двух из трёх убийств». «Хватит». Джуд по большей части не отвлекал нас. Наблюдал, но не вмешивался. Теперь он протянул руку к пульту и выключил телевизор. «Вашим мозгам нужно время переварить информацию», — грубовато сказал он. «А вашим желудкам нужна еда». Мы стали возражать. «Но это нам не очень помогло». После того, как мы заставили себя оторваться от материалов, Илья предложила, чтобы мы со Слоун переоделись к ужину, и я восприняла это как угрозу, что она выберет для меня наряд, если я не послушаюсь, не рискуя искушать судьбу и чувство стиля Ильи. Я надела платье. Когда я складывала джинсы, из кармана выпала флешка, которую дала мне агент «Стерлинг». Я наклонилась, чтобы поднять её, почти ожидая, что Слоун выйдет из ванной и застанет меня на месте преступления. Но этого не случилось. Я заставила себя раскрыть ладони, и посмотрела на флешку. Как бы я ни старалась погрузиться в расследование, это по-прежнему значило не меньше. Я хотела посмотреть файлы. Мне нужно было их посмотреть. Но теперь, когда я держала ответы в руке... Меня будто парализовало. Когда люди спрашивают меня, почему я делаю то, что делаю, прошептал голос Лок в моей памяти, я рассказываю им, что пошла в ФБР, потому что убили человека, которого я любила. Воспоминания превратились в ощущение Отражение света на лезвие ножа. Блеск в глазах Лок. Флэшбэки иногда происходили совершенно непредсказуемо, и я никак не могла их предотвратить. Только переждать. «Я должна была убить её», — продолжал Лок в моей памяти, охваченная безумным желанием стать той, кто убьёт мою мать. «Это должна была быть я». Меня пробрала дрожь. Когда я вернулась в настоящее, ладони взмокли от пота, и я невольно проскользнула в сознание Лок. «Если бы вы были здесь, если бы вы получили доступ к новой информации по делу матери, — подумала я, — вы бы нашли человека, который убил её. Вы бы убили его за то, что он убил её». Я сглотнула, подавляя эмоции, которые поднимались внутри меня, а потом взяла ноутбук и направилась в номер. Джуд запретил мне смотреть файлы в одиночку. «Я не одна», — сказала я себе. «На самом деле я никогда не одна. Часть меня навсегда осталась в той забрызганной кровью гримерной вместе с матерью. Часть меня навсегда осталась в убежище слог. Я подошла к двери номера и уже собралась её открыть, намереваясь ускользнуть в коридор». «Мне хватит всего нескольких минут, чтобы посмотреть». Мысль оборвалась на середине, когда я увидела, что коридор рядом с нашим номером уже занят. Лия стояла, прислонившись к стене и скрестив ноги, в туфлях на десятисантиметровых каблуках. «Мы оба знаем, что когда ты сказал Кэсси, что с тобой в целом всё в порядке, ты врал». Со своего места, лишь чуть приоткрыв дверь, я не видела Майкла но могла представить, с каким именно выражением лица он ответил, «А по мне похоже, что я не целый». По-прежнему прислонившись к стене, Лия распрямила ноги. «Сними рубашку». «Я польщен», — ответил Майкл. «Правда». «Сними чертову рубашку, Майкл». За этим последовала тишина. Я услышала тихий шорох, а потом Лия исчезла из поля зрения. «Что ж», — сказала Лия, и ее голос звучал достаточно легко, чтобы меня пробрала дрожь. «Это?» — инструмент влияния, — договорил за нее Майкл. У Лии была привычка говорить о самых важных вещах так, будто они не имеют никакого значения. Я приоткрыла дверь чуть сильнее и увидела, как Майкл застегивает рубашку. Его грудь и живот под ней были покрыты синяками. «Инструмент влияния», — тихо повторила Лия. «Ты не говоришь Бриксу, а в обмен твой отец, он очень щедрый». Слава Майкла ранили меня. Машина, которую он вёл, этот отель, вот как отец отплатил за тот ущерб, который ему нанёс. Ты заставляешь его платить, потому что можешь. Ты заставляешь его платить, потому что тогда ты, по крайней мере, чего-то стоишь. Я сглотнула поднимающийся в горле ком печали и гнева и сделала шаг назад. Я не думала о том, что подслушиваю, пока не услышала что-то, чего не имела права слышать. Я услышала, как Лия сказала. «Мне жаль». «Не ври», — ответил Майкл. «Тебе это не идёт». Дверь со щелчком закрылась. Я стояла, глядя на неё, пока кто-то не подошёл сзади. Не оборачиваясь, я поняла, что это Дин. Я всегда знала, когда это был Дин. флешбэк тихо спросил он. Дин знал признаки точно так же, как я могла определить, когда его поглощали собственные кровавые воспоминания. Несколько минут назад. «Призналась я. Дин не прикоснулся ко мне, но я ощущала тепло его тела. Я хотела повернуться к нему, повернуться к этому теплу. Я не имела права выдавать секрет Майкла, но я могла поделиться с Дином собственной тайной, если только смогу заставить себя обернуться, если только смогу заставить себя произнести это вслух». У меня был флешбэк, потому что я думала о маме. Я думала о маме, потому что полиция нашла тело. Ты умеешь помогать другим, прошептал Дин у меня за спиной. Но ты не позволяешь другим помогать тебе. Он составлял мой психологический портрет. Я разрешала ему это делать. Когда ты была ребёнком, Продолжал он ровно и тихо. Мать научила тебя наблюдать за другими. и Ещё она научила тебя не привязываться. Этого я ему не говорила. Ни вслух. Наконец я повернулась к нему. Его кори глаза встретили мой взгляд. Она была для тебя целым миром. Твоей Альфой и Омегой. А потом её не стала Его большой палец мягко скользнул по моему подбородку. «Если бы ты позволила твоему отцу и его семье тебе помочь, это было бы для тебя худшее предательство. Позволить хоть кому-то тебе помогать превратилось бы для тебя в предательство. Я оказалась в семье незнакомых мне людей, шумных, эмоциональных, чрезмерно заботливых, чужих людей». Я не могла разделить с ними своё горе. Ни с ними, ни с кем-то ещё. «Ты не станешь делать это одна». На этот раз слова Джуда прозвучали для меня не как приказ. Они стали напоминанием. Мне больше не двенадцать лет. Я не одна. Я сосредоточилась на прикосновении Дина. Я закрыла глаза. И, наконец, смогла произнести это вслух. Нашли ее тело.